Когда они заказали, Тень заказал мясной пирог с эм Лазанью. Он полистал газету, просматривая колонки в поисках чего-нибудь о мертвецах в товарном поезде. Но ничего не было. Единственная любопытная история оказалась в Передовице. Городок заполнило рекордное число ворон. Местные фермеры предлагали развесить на общественных зданиях по всему городу мертвых птиц, чтобы отпугнуть живых. Орнитологи утверждали, что это не поможет, поскольку живые птицы попросту съедят мертвых. Местные были неумолимы. «Увидев тела своих друзей, — заявил представитель фермеров, — они поймут, что им тут не рады». От принесенной еды шел пар, и на тарелках ее было намного больше, чем под силу съесть одному человеку. «А зачем ты едешь в Каир? — спросила с полным ртом Сэм. — Понятия не имею. Мой босс передал мне, что я ему там нужен. — Чем ты занимаешься? — Я мальчик на побегушках. Сэм улыбнулась. — Ну, ты, ясное дело, не мафия. Лицом не похож и ездишь на развалюхе. — А почему в твоей машине пахнет бананами? Не отрываясь от еды, он пожал плечами. — Может, ты контрабандист? — Привозишь тайком бананы. Сэм прищурилась. «Ты еще не спросил меня, чем занимаюсь я?» «Учишься, наверное». В «Висконсинский университет, Мэдисон». «Где ты, без сомнения, изучаешь историю искусств, психологию, культурологию и социологию, и, вероятно, увлекаешься бронзовым литьем. А еще ты, наверное, подрабатываешь в кофейне, чтобы оплачивать квартиру». Раздув ноздри, Сэм опустила вилку и вытаращила глаза. — Откуда ты, черт побери, все это узнал? — Что? А теперь ты скажешь «нет», на самом деле я изучаю романские языки и орнитологию. — Ты хочешь сказать, это была удачная догадка? — Что? Она буравила его темными глазами. — Чудной ты парень, мистер, я даже не знаю, как тебя зовут. — Меня называют «тень». Она насмешливо скривила губы, словно попробовала на вкус что-то неприятное. После, уже не треща без умолку, опустила голову и доела лазанью. «Ты не знаешь, почему это место называется Египет?» — спросил тень, когда Сэм доела. «За Каиром?» «Это в Дельте-Огайо и Миссисипи. Как Каир в Египте в Дельте-Нила?» «Логично». Откинувшись на спинку стула, она заказала кофе и торт с шоколадом и взбитыми сливками, потом провела рукой по темным волосам. — Ты женат, мистер Тень? — спросила она, и, увидев, что он мнется, добавила. э, -э а я ведь, похоже, снова задала каверзный вопрос. — Ее в четверг похоронили, — ответил он, тщательно подбирая слова. — Она погибла в автокатастрофе. — О, Господи Иисусе! мне очень жаль мне тоже возникла неловкая пауза моя сводная сестра потеряла ребенка моего племянника в конце прошлого года это тяжело да тяжело от чего он умер она отпила кофе мы не знаем мы даже не знаем правда ли он мертв он просто исчез но ему было только 13. Это было в середине прошлой зимы. Моя сестра, почитай, что сломалась. А были какие-то... какие-нибудь улики. Тень сам себе напомнил копы из телефильма. Никто не заподозрил нечистой игры. Теперь звучало еще хуже. Подозревали этого негодяя, моего лишенного родительских прав Шурина, который такая сволочь, что вполне мог его украсть. Наверное, это все же он. Но все произошло в маленьком городке в северных лесах, в чудесном, мирном, красивом городке, где никто никогда не запирает дверей. Она со вздохом покачала головой, держа кофейную чашку обеими руками. Ты уверен, что в твоем роду не было индейцев? — Сам не знаю. — Возможно. Я мало что знаю о моем отце. Но будь он американским индейцем, мама бы мне сказала. — Может быть. Снова кривая улыбка. На половине торта со взбитыми сливками, кусок был размером с ее голову, Сэм толкнула тарелку через стол тени. «Хочешь?» А он улыбнулся и, сказав, конечно, прикончил торт. Официантка принесла счет, и тень расплатился. «Спасибо», — сказала Сэм. На улице холодало. Прежде чем завестись, мотор несколько раз кашлянул. Выехав на трассу, Тень снова взял курс на юг.